«Мои атаки не попадают!» Томицко все больше и больше нервничал. С момента начала матча прошло только 10 минут, и все же, в отличие от физического состояния, ментальная усталость Томицки была подобна усталости от многочасового боя. Текущая ситуация была благоприятна для него, без сомнения, на его стороне было преимущество, Томицко был полностью в этом уверен. Хотя он пока и не нанес решающий удар, Томицко чувствовал, что его атаки наносили урон Даже если они попадали в защиту оппонента. Томиска понимал это по контакту. Однако не только Тация получил урон. Томицко сам мог засечь накопленный износ и порванное снаряжение на нем. Пусть он и удачно блокировал все атаки оппонента, урон, который он получил, шёл не по физическому телу. И все же именно этот урон неуклонно приводил к обрушению его щита. Каждая из атак, направленная на него, была одинакова в том смысле, что содержала в себе несистемную магию колебания. Колебания отскакивали от 4 и рассеивались, но в ту же секунду вибрация проходила по всему щиту. Эта вибрация оттрясла псионы, в результате чего псионное поле расширялось, словно нагревалось, предупреждая Томицку, что в эти моменты снижается плотность поля. Томицка сам был не способен стрелять псионами на расстояние и мог только поддерживать поле, которое плотно окружало его тело. Этот недостаток и был причиной невозможности использования магии на длинных дистанциях, Ученые магии вызвали его родителей и объяснили, что этот феномен показывал, что его ядро сильно притягивало псионы, сильно ограничивая их естественный поток из тела. В какой-то мере контактное прерывание заклинаний, которые обсуждали Миюки и Саваки, было вторичным продуктом его проклятого физического состояния. Томицко уже давно смирился со своим состоянием. Потратив значительные усилия, чтобы добиться чего-то, что можно было использовать как магию дальнего радиуса, он превратил свое уникальное состояние в оружие ближнего боя, которая не встречалось более ни у одного волшебника. Стоя против чистых физических атак, которые шли на него как ударные волны, и испускаемые ускоренными кулаками соваки, тот факт, что президент Клуба магических боевых искусств был известен под смущающим прозвищем «Маховый кулак», оставался в секрете, который знали лишь члены этого клуба. Требовался немногим больший уровень защиты, но в отношении прямого контакта с магией Томецкой был абсолютно уверен в себе. Несмотря на это, псионное поле, которое должно было только контактировать, слабо расширилось под ударомитация. Эта деталь поражала Томицку настолько, что он не мог это выразить, это был не простой страх или трусость, а шок, подобный тому, который мог испытать заглянувший в ящик Пандоры. Псионное поле, которое не могло распространяться, теперь расширялось. Разве это не было его недостижимой мечтой? Томицка поспешно успокоил своё бурлящее сердце, его противника нельзя было победить, думая о таких вещах. Чтобы покончить с этим, он решил использовать свой козырь. Все тело Томицки покрылось псионами. Кроме Тации, все смотрящие в комнате могли почувствовать это. Тело Томицки ускорилось взрывной скоростью, и те двое, которые поняли, что это не являлось персональной ускоряющей магией, были тацы и Саваки. Псионы, которые были завернуты вокруг тела Томицки бесформенным облаком, внезапно организовались. Они встали на места, подчиняясь воле Томицки. Гораздо более точным, нежели ранее, был нанесенный Томитский удар по туловищу. Последовательность магии нагрева покрывала его ноги. Если он будет поражен этим ударом, то урон будет сравним с купанием в микроволнах электромагнетизма. Используя локоть в качестве локальной точки для прерывания заклинания, Тация планировал заблокировать удар усилены магии нагрева. Но все же правая нога Тамицки неестественно остановилась за момент до контакта с левым локтем Тация. Магия нагрева была снесена прерыванием заклинания идущим с локтя, но для Томицки это было ожидаемым результатом. С текущей позиции с протянутой правой ногой Томицкий использовал правый хук. Нет, точнее, это был не совсем правый хук. Он атаковал не кулаком, а пальцами, создавая удар ладонью. И все же его текущая изогнутая поза обычно была не способна на удар с какой-нибудь значительной силой. Несмотря на это, удар ладонью Томицкий был одновременно быстро силен, и загнувшись в талии, чтобы заблокировать предыдущий удар... Тацу не был в состоянии уклониться от этой атаки. Прозвучал безжизненный звук. «Они сама!» Вместе с печальным вскриком. Тело Тации покатилось по полу. Опустив правую ногу и втянув обратно правую руку, стоя только на левой ноге, Тамицка моргнул в шоке, стоя словно кукла. Томицко на удивление коварен. Этот негодяй целился в барабанную перепонку старшего Шиба. Кирихару увидел, что удар ладонью Томицки совершался изогнутыми пальцами, чтобы сконцентрировать воздушное давление в точке удара. «Ха, и он смог отпрыгнуть сам!» «Не могу поверить, что он смог нейтрализовать саму марионетку Томицки в подобных условиях!» «Шибакун, хорошая работа!» К тому времени, как двое учеников третьего года обучения закончили разговор, Тацу уже встал на ноги. Саваки правильно понял, что Тацу специально отклонился так далеко. Изумленное выражение Томицки было из-за того, что он не испытал никакого физического сопротивления, хотя полагал, что уйти от атаки было невозможно. Если Тацио усилил свою шею, чтобы защитить голову от тряски, любая жесткость его ноги или талии привела бы к отдаче в руку. Если бы он расслабился для отскока назад, используя силу удара, то, естественно, чувствовал собой мягкий контакт. Другими словами, Тацио расслабился, но в то же время применил некоторую силу. Томицко подавил шок, который бил из его сердца, и снова активировал самомарионетку. Эта магия использовала магию движения для контроля собственного тела, эта последовательность магии пыталась магически подавить сопротивление плоти настолько, насколько это было возможно, не превосходя пределы суставов. Это не была магия, которую можно было использовать бессистемно. С точки зрения дизайна, современная магия могла лишь имитировать движение. Тем не менее, это позволяло создать атаку, подобной предыдущей, которая полностью игнорировала человеческую анатомию и законы физики. Томицка превратил себя в кукловода, который управлял собственным телом как куклой, и проводил атаки, которые шли вразрез со всеми теориями ближнего боя. Тацио увидел его движение в тот момент, когда псионы окружили тела Томицки. Все тело Тамицки было покрыто единственной последовательностью магии, это была невероятная сложная последовательность магии. Который даже высококлассным волшебникам было бы трудно воссоздать. Возможно, он мог это потому, что не хотел вмешиваться в последовательность магии, но беспорядочные псионы, окружившие его тело, теперь были выстроены в порядок и организованы, создавая неприкасаемый Эйдос, который мог лишь позволить марионетке действовать. Беспорядочный хаос был преобразован в порядочный мир. Порядок был одновременно формой и проектом. Разложение тации могло разрушать проекты, Пусть он не мог разрушить бесформенные объекты, но он мог разобрать все, что имело форму, даже Эйдос. Бесформенное облако псионов обернулось вокруг Тамицки и сейчас создавало форму собственной магии Тамицки. Через элементальный взгляд Тация понял это сразу, он также увидел невероятно удачный момент для победы. Таци направил псионы в кат, он не имитировал использование кат, а на самом деле использовал его для магии разложения. Он выбрал использование магии рассеивания заклинаний. Тацию нажал на курок. Сформированная в руке магия Тацию разрушила информацию и разрезала броню Тамицки. Незащищенная боевая марионетка была нацелена на Тацу. Тацу собрал концентрированный блок псионов в левой руке. Твёрдый блок был настолько крепок, что мог прорваться сквозь броню Тамицки, даже если бы он ее восстановил. Это было не для сокрытия своей силы, а для достижения победы. Вместо выбора магии, которая была более ему привычна, но могла быть заблокирована неполной броней. Тация выбрал магическую пулю, которая определенно пронзит несовершенную броню. Разработанная точное для сражения против бесчеловечных объектов, огромное давление и высокая проникающая способность. Дальний удар, названный пробивающий магический снаряд, придумал Якума. Вылетел из аркетации и пронзил боевую марионетку под именем Тамицка. Приняв бесплотный пушечный выстрел, Тамицка отлетел назад. Это был побочный эффект самомарионетки. Как только он пострадал от прямого мощного удара, это впечатление переписало переменные последовательности магии. Использование последовательности магии, которая не имела полного командного интерфейса, привело к теоретическим просчётам, что в итоге привело к поражению томицки. Посланный в полёт собственной магией, Томицка приземлился и лежал в позе с раскинутыми конечностями во все стороны, без возможности пошевелить хоть мускулом. Так как он не был способен восстановить силу своих расслабленных мышц вовремя, он перенес легкое сотрясение мозга. «Победитель Шиба!» Проверив состояние Тамицки, Хатори объявил победу Татцы. А, пробормотав Анисама, Миюки склонила свою голову. Забывшись, она собиралась броситься на руки тацы, но смогла остановиться в последнюю секунду. Тация нежно улыбнулся Миюки, когда то подняла свою голову. Кивнув на блестящую улыбку от своей сестры, Татцы развернулся. Положив кат в правую кобуру за поясом, он прошел туда, где лежал Томицка. «Томицка, можешь встать?» Всё ещё лежа на полу, Томицка использовал правую руку, чтобы крепко схватиться за протянутую тацию и правую руку. «Благодарю». Подтянувшись с помощью тации, Томицка наконец-то смог встать на ноги. Его немного шатало, но сотрясение не было слишком серьезным. Походка Томицки быстро пришла в норму. «Как я и думал, ты действительно силён, Шабакон». «Ты тоже Тамицка! Это было больно. В виде как Тамицка честно стягивает свой шлем, Тацу улыбнулся ему покрасневшим лицом. Рядом с ними промелькнула фигура. А, эй, Шипа! Не поворачивая голову, Такома сбежал из тренировочной комнаты номер 3. В конце гаража клуба робототехники была пустая зона рядом с объектами для практики на открытом воздухе, ставшая популярной зоной для приватных разговоров. Но все же Такома пришёл сюда не за этим. Он случайно тут учутился, сбегая голоса ушей других людей. Перед громадным деревом, которое, на удивление, не имело проклятых легенд, приписанных ему, током стоял в оцепенении в течение долгого промежутка времени, однако, возможно, из-за того, что он не мог справиться с волнением, нагромождающимся внутри него, он внезапно начал бить по дереву правой рукой. «Чёрт, чёрт, чёрт возьми!» Он потерял счет ударом по дереву. «Остановись, шипа! У тебя рука в крови!» Когда его растущие проклятия прервались, голос позвал его сзади. Такума быстро повернул свою голову. Там он увидел Касуми, смотрящую на него с изумлением. Сайгусатэ! А Видя, как Такума яростно пожирает ее взглядом, Касуми подняла руки вверх и нежно ими потрясла. «А, не пойми неправильно. Я не следовал за тобой. Я всего лишь случайно оказалась тут». Сказав это, Касуми направилась к хмурому шиппа Она достала платок и свернула его в повязку, а потом схватила руку Такуму, пока тот пелился на нее все глаза. Что ты делаешь? А, кожу сорвал. Касуми сморщила брови в виде крови и обернула платок вокруг руки шатающегося шипа. Прости, у меня нет разрешения на использование магии исцеления. Запомни, что тебе лучше потом наведаться в лазарет. Такуму не мог ответить Касуми, он мог лишь смотреть на платок, окрашенный его кровью. А, и тебе не нужно возвращать платок. Стоя перед абсолютно безмолвным Такумой, Косуми глубоко вздохнула. Тебя, должно быть, неплохо побили. Как и ожидалось, планка у старшеклассников довольно высока. Почему? Глаза так мы продолжали смотреть вниз. Почему что? Наконец, увидев его реакцию, Косуми продолжила это предложение. Почему эти парни так сильны? Крик боли. Этот крик должно быть подобен ситуации, когда плюются кровью. Подумала Косуми. И тех парней Косуми также инстинктивно знала. «Они же ученики старшей школы, как и мы, не так ли? Между нами всего один год разница! Так почему же эти парни настолько сильны?» «Разве должна быть какая-то особая причина?» «Что ты хочешь этим сказать?» Косыми наконец почувствовала, что у них налаживает сообщение, но она не была слишком глупа, чтобы сказать это вслух. «Они должны быть сильны, потому что они сильны. Вполне логично. Если ты хочешь понять причину, то она в том, что они должны быть усердно работают над собой, не так ли?» «Но я тоже!» «Ага, ты тоже, должно быть, усердно трудился. Так же и я. И все же, конечно же, эти парни сильнее, потому что они прилагали гораздо больше усилий, верно? Я не сомневаюсь в твоем таланте, хорошо? Я также верю, что большая часть моей силы идет именно от моего таланта. Но все эти возможно... Но все эти возможно... Поколебали даже меня. Их сила пришла совсем из другого места, нежели от таланта. Ты согласен с этим?» Такма поднял голову и посмотрел в глаза Касуми. В глазах Такумы стекало слезо сожаления. но ну, я не особо интересуюсь этими «может быть». «Раз ты хочешь стать сильнее, тогда это твоя проблема». «Помни, что сила шипа принадлежит только шиппа. Сказав это, Касуми развернулась и исчезла из поля зрения Такумы. И снова Такума изливал злость на дерево. Но в этот раз он использовал ладонь вместо кулака. Разделившись с членами группы управления клубами с которой во главе, Тация вернулся в комнату школьного совета и сел за свою парту перед тем, как открыть коммуникатор. Печатая на клавиатуре со скоростью, недоступной для понимания человеческим глазом, он создал сообщение, получитель которого сейчас также присутствовал в комнате школьного совета. «Да, мастер». Установив целью Тацию, Пикси начала с ним говорить с помощью телепатии. «Ты закончила изменять записи?» Избегая письменной документации других членов школьного совета. Все как вы и приказали». Фальшивые записи были загружены. Он получил ответ, которого желал. «Мастер, я помогла вам?» «Конечно же да. Благодарю за работу». Он даровал слова благодарности монстру, который хранил секрет. «Можешь сегодня отдыхать?» «Да, мастер. Перехожу в режим ожидания». Да, в кукле приказ отдыхать. Тация стер запись этого разговора.